Глава 13 Последние часы. В тот момент, когда солнце скрылось за вершины гор по ту сторону озера Таупа, пленников отвели обратно в тюрьму. Несчастным предстояло выйти из нее лишь тогда, когда вершины горной цепи Вахити-Рэндж окрасятся первыми лучами солнца. Это была их последняя ночь перед смертью.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 — Вот оно, — сказал молодой капитан, показывая кинжал. — Я вырвал его из рук каратеты, когда этот дикарь свалился у ваших ног. — И пусть, сэр, тот из нас, кто переживет другого, выполнит желание вашей жены и Мэри Грант. После этих слов воцарилось глубокое молчание. Его нарушил майор. — Друзья мои, — сказал он.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 Теперь было слышно все явственнее. Вот под нажимом какого-то острого орудия заскрипели и скатились вниз камешки. «Какой-нибудь зверь роет нору», — сказал Джон Манглс. Гленерван вдруг ударил себя по лбу». «Как знать», — сказал он, — «а вдруг это человек?» «А вот мы сейчас выясним, человек это или животное», — отозвался майор. К ним подошли Вильсон и Олбинет, и вчетвером они принялись подкапываться под стену. Джон Мангл скопал кинжалом, остальные вырванными из земли камнями или просто руками. Мюллер и Ди, растянувшись на полу и приподняв циновку, наблюдал за группой туземцев. Дикари неподвижно сидели вокруг костра, не подозревая о том, что происходит в каких-нибудь двадцати шагах от них.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 — Да. Он ждет нас? — Нет, сэр. Разве господин Паганель не с вами? — Его здесь нет, Роберт, — ответила Мэри Грант. — Как? Ты не видел его? — спросил Гленнерван. — Значит, вы не встретились во время суматохи? Разве вы не вместе убежали? — Нет, сэр, — ответил мальчик, удрученный известием об исчезновении своего друга Паганеля.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 «Не захвати Роберт веревку из формиума». Ее размотали. Один конец привязали к выступу скалы, а второй бросили вниз. Джон Манглс, прежде чем позволить друзьям ввериться этой скрученной из волокон формиума веревке, испробовал ее. Она показалась ему не очень крепкой. Приходилось быть осмотрительным. Падение с такой высоты могло оказаться смертельным.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 «Ну, спускайся, дитя мое», — сказал Гленрван, пожимая руку Роберту. Мальчик скрылся. Через минуту троекратное подергивание веревки дало знать, что он благополучно спустился. Гленрван и Элен тотчас вышли из грота. Было темно, но вершины гор, поднимавшихся на востоке, уже начали чуть-чуть сереть. Резкий утренний холодок подбодрил молодую женщину, и она почувствовала прилив сил. Первым начал спускаться Гленнерван, за ним Элен. Оба благополучно достигли того места, где отвесная стена и вершина откоса встречались. Отсюда Гленнерван, поддерживая жену, начал спускаться вниз по откосу горы. Он, нащупав пучки трав и кустики, испытывал сначала их на прочность, а затем уже ставил на них ногу Элен. Над ними щебеча велись какие-то внезапно разбуженные птицы. Беглецы вздрагивали, когда сорвавшийся из-под ноги камень с шумом скатывался к подножью горы. Гленнерван с женой уже спустились почти до половины откоса, Как вдруг из грота послышался шепот Джона Манглса «Стойте!». Гленнерван, уцепившись рукой за куст, другой, поддерживая жену, замер на месте. Тревогу поднял Вильсон. Услышав какие-то звуки на площади перед хижиной, он вернулся в храм, приподнял циновку и стал наблюдать за марицами. По его знаку Джон Манглс приостановил спуск Гленнервана. Оказалось, что какой-то воин, уловив смутный необычный шорох, встал и подошел к хижине. Стоя в двух шагах от нее, Мариц, склонив голову набок, прислушивался. Так простоял он минуту, показавшуюся Вильсону часом. Затем, досадливо тряхнув головой, туземец вернулся к товарищам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 Вскоре он и леди Элен очутились на узенькой тропинке, где их уже ждал Роберт. Снова трижды дрогнула веревка, и Джон Манглс и Мэри Грант пустились в опасный путь. Они удачно достигли земли и вскоре встретились с Гленнерванами в указанном Робертом углублении. Через пять минут беглецы, благополучно выбравшись из храма, Покинули свое временное убежище и, стороняясь заселенных берегов озера, пошли узкими тропами в самую глубь гор. Они продвигались быстро, стараясь избегать мест, где кто-либо мог их увидеть. Безмолвно, словно тени, скользили они между кустами. Куда шли они? Туда, куда глаза глядят. Но они были свободны. Около пяти часов начало светать. Высоко плывущие в небе облака окрасились под голубоватый мрамор. На вершинах гор таял утренний туман. Вот-вот должно было показаться дневное светило, и его восход, вместо того, чтобы стать сигналом казни, мог обнаружить теперь бегство осужденных. И так следовало спешить, чтобы находиться вне досягаемости дикарей до наступления рокового момента.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 Лай собак, все племя, тщетно попытавшись перебраться через скалу, где стояла хижина, бросилась тогда вон из крепости и помчалась кратчайшими тропинками в погоню за узниками, избежавшими их мести.